Как получается садовод? Вопреки ожиданиям, садовод получается не из семени, черенка, луковицы, клубня или путем прививки, а в результате опыта, под влиянием среды и природных условий. В детстве... Я относился к отцовскому саду недоброжелательно, даже вредительски, так как мне запрещалось ходить по клумбам и рвать незрелые плоды. Но вот как Адаму в раю было запрещено ходить по грядкам и срывать плоды с древа познания добра и зла, от того, что они были еще незрелые. Но Адам, совсем как мы, дети, нарвал себе незрелых плодов, за что и был изгнан из рая. И с тех пор плоды древопознания остаются и останутся впредь незрелыми. Пока человек в цвете молодости, он думает, что цветы, Это что-то такое, что вдевают себе в петлицу и преподносят девушкам. Он не имеет ни малейшего представления о том, что цветы – нечто зимующее, требующее окапывания, унавоживания, поливки, пересаживания, подрезки, подстрижки, подвязывания, удаления сорняков и плодников, засохших листьев, тлей и грибка. Вместо того, чтобы перекапывать клумбы – Он бегает за девушками, тешит свое тщеславие, пользуется благами жизни, которые созданы не им, вообще ведет себя как разрушитель. Для того, чтобы стать садоводом-любителем, нужно достичь известной зрелости, так сказать, отцовского возраста. Кроме того, нужно иметь свой сад. Разбить его обычно поручают садовнику-профессионалу с тем, чтобы ходить туда после работы, любоваться цветочками и слушать пение птичек. Но в один прекрасный день захочется и самому посадить цветок. У меня так было раз с бессмертником. При этом через какую-нибудь царапину или еще как. В кровь тебе попадет немножко земли, а с ней... Нечто вроде инфекции или отравы, и стал человек отчаянным садоводом. Коготок увяз всей птички пропасть. А иногда садовод получается в результате заразы, занесенной от соседей. Увидел ты, скажем, что у них смолянка зацвела. Черт возьми, думаешь, а почему бы ей не цвести? И у меня еще лучше расцветет. С этого момента садовод становится все больше и больше рабом своей страсти, питаемой дальнейшими успехами и подстегиваемой дальнейшими неудачами. В нем зарождается коллекционерский азарт, побуждающий его выращивать все растения по алфавиту от А до Я. А впоследствии развивается фанатизм специалиста, превращающий человека до тех пор вполне вменяемого в разомана, георгиномана или какого-нибудь другого иступленного маньяка. А иные, став жертвой страсти к декорированию, беспрестанно перестраивают и перепланировывают свой сад, подбирают оттенки, перегруппировывают кусты и подстрекаемые так называемым «творческим беспокойством» не дают ничему стоять и расти на своем месте. Пусть никто не думает, будто садоводство – занятие букалическое и располагающее к размышлению. Это ненасытная страсть, как все, за что не возьмется человек обстоятельный. Скажу еще, как узнать настоящего садовода. «Обязательно приходите ко мне!» — говорит он. «Я хочу показать вам свой сад!» Вы пришли к нему, чтобы сделать ему приятное, и обнаруживаете его заднюю часть, воздвигающуюся где-то между многолетниками. «Иду!» — кидает он через плечо. «Только посажу вот!» «Ради бога, не беспокойтесь!» — любезно отвечаете вы. Через какое-то время он, видимо, кончил сажать, во всяком случае выпрямился. Испачкал вам руку и весь, сияя гостеприимством, говорит. «Пойдемте, я покажу вам. Садик небольшой, но...» «Минуту», — прерывает он сам себя и, наклонившись над куртиной, выдергивает несколько травинок. «Идем, я покажу вам Диантус Мусалэ. Что-то особенное!» «Господи, забыл здесь разрыхлить!» Спохватившись, он опять начинает рыться в земле. Через четверть часа выпрямляется снова. «Да-да!» — говорит он. «Я хотел показать вам свои колокольчики. Компанула Вилсоне. Это самые лучшие, какие только...» «Погодите, только подвяжу вот этот дельфиниум. Подвязав, он вспоминает. «Ах, да!» «Вы хотите посмотреть на эродиум?» «Минутку!» Уже снова ворчит он. «Надо пересадить эту астру, ей тут тесно». Тут вы уходите на цыпочках, предоставляя его задней части возвышаться среди многолетников. Встретив вас еще раз, он опять скажет вам, «Обязательно приходите посмотреть. У меня расцвела роза перне!» «Бесподобно!» «Придете? Только без обмана!» «Что ж, ладно. Давайте навещать его. Посмотрим, как протекает его год».